Елизавета Григорьевна взяла с собой Сережу, оставив Дрюшу с няней и кормилицей, и вместе с Ольгой поехала в Киев. Они прожили там неделю, ходили по святым местам, гуляли в парке над Днепром и в сентябре вернулись в Москву. Зима прошла без особых происшествий. Савва Иванович, наследовав от отца акции железной дороги», проявил энергию и решительность. Поддерживаемый Чижовым, человеком опытным и влиятельным, Савва Иванович приобретал все больший вес в правлении дороги. Используя свои связи, в частности, знакомства и добрые отношения министра путей сообщения адмирала Пусиета, Чижов добился, что правительство передало концессию на строительство Донецкой каменно-угольной железной дороги Савве Ивановичу. Чижов очень надеялся, на энергию и деловую хватку молодого Мамонтова, хотя ему и не нравилась горячность Сава Ивановича, его охота принимать рискованные решения. Поэтому пост председателя правления Ярославской дороги Чижов оставил за собой. Дело в том, что был проект продления этой дороги до Костромы, и Сава Иванович готов был ввязаться в это дело. Чижов был родом из Костромы, ему, конечно, хотелось, чтобы железная дорога была подведена к его родному городу, но он был уверен, что такая дорога будет убыточной. Зато, когда Чижов заболел и председательское кресло перешло к Мамонтову, он, пользуясь контрольным пакетом, дававшим ему фактически право единолично принимать решения, утвердил проект о постройке дороги от Ярославля до Костромы. Чижов за голову хватался от подобных выходок своего компаньона. Но время осторожных предпринимателей прошло. Нужно было успевать поворачиваться, нужно было поспевать за временем. События оправдали решение Мамонтова. Дорога до Костромы была построена и эксплуатировалась, и давала прибыль. Строилась дорога в Донецкий бассейн. Имя Сава Ивановича Мамонтова приобретало все большую известность, как имя предпринимателя умного, решительного и на редкость удачливого. Глава вторая Итак, Савва Мамонтов, теперь уже прочно Савва Иванович, стал наследником и продолжателем главного дела своего отца, железнодорожного. Наследником Киреева стал старший брат Федор. Он был, как мы уже говорили, слаб здоровьем, и, по-видимому, Иван Федорович считал, что во владении недвижимым больше гарантий для продолжения обеспеченной жизни. А Савва имение сам себе купит. Он уж, как ни кинь, прочно стоит на ногах. Что ж, Иван Федорович был прав. Первая зима без отца прошла тихо, грустно. Савва Иванович с головой ушел в дела. Елизавета Григорьевна воспитывала детей, да посещала во второй мужской гимназии, что она разгуляет курсы для женского образования, слушала лекции по математике. В конце февраля запахло весной, потянули теплые ветры. Мамонтовы стали думать, где провести это лето, И вообще, где его в будущем проводить? Ну, понятно, надо покупать имение. Так поступали все в их кругу. Так решили поступить и Мамонтовы. Предложили Саве Ивановичу усадьбу Столбова по Курской дороге. Он поехал, посмотрел. Усадьба понравилась. Все, о чем мечталось, есть. Дом, хозяйственные постройки, лес, река. Совсем уж хотел было кончать дело повести Елизавету Григорьевну, чтобы посмотрела женским глазом, и Кубчую. Как вдруг явился какой-то Маклер и предложил. Около Хатькова монастыря версты за 3-4, ну от силы 5, Абрамцева. Бывший владелец, писатель Аксаков, Сергей Тимофеевич, представился. Сейчас уж и сынок его старший Константин Сергеевич и старушка. Жена Сергея Тимофеевича Богу душу отдали, владелица — дочка Софья Сергеевна. Вот надумала она продавать Абрамцева, поскольку сама в Москву перебралась на жительство. Имение славное, речка Воре, два пруда, лес богатейший, старый, Троицкая дорога рядом, а в Лавру пешком за день дойдешь. Савва Иванович места эти знал приотлично, ведь расположены они возле Троицкой дороги, которой он был теперь главный владелец. Не стали откладывать в долгий ящик. 22 марта 1870 года рано утром супруги Мамонтовы, взявшись с собой для верности хорошего знакомого своего Николая Семеновича Кукина, первым утренним поездом отправились в Ходьково. В Хотькове уселись в Розвальне и поехали в Абрамцево. День был солнечный, у деревьев Проталина обозначились уже резко. Весна была в воздухе, и на душе было весело, радостно. Выехали из густого монастырского леса на просеку. И вдруг на пригорке увидели дом, крашенный серой краской, а крыша красная. И таким он издали показался уютным, словно сохранял в своих стенах былое оксаковское тепло, словно рад был гостям, что, кажется, тут же покупка была решена. Въехали во двор. Их встретил охранявший усадьбу коммердинер Оксакова Ефим Максимович. Во всем имении только и жителей было, что он с женой да дочка их Дуня. Прошлись по комнатам, Комнаты хорошие, славные такие, просторные и одновременно уютные. Солнце играет на полу. Старая Оксаковская мебель стоит. Портреты по стенам. Старый Оксаковский камердинер рассказывает о Сергее Тимофеевиче, показывает комнату, в которой отдыхал Николай Васильевич Гоголь, когда приезжал к Сергею Тимофеевичу в гости. Комната так и называлась у Оксаковых. Гоголевская. Вышли из дома, огляделись наружу. Дом старенький, но еще постоит не один десяток лет. Отодрали для верности Тисину на углу, поглядеть, каков лес. Лес оказался отменный, здоровый и толстый. Кое-что отремонтировать из хозяйственных построек, обновить, а кое-что и заново построить, годик-другой повозиться, и будет отличнейшее имение. Решено было Абрамцева покупать. На завтра отправились к Софье Сергеевне Оксаковой договариваться о цене.